Глава 3: Голубоватый дым. Впервые за долгое время Насте не снились кошмары. Лучи утреннего солнца озаряли комнату ярким жёлтым светом, отбрасывая тени от цветочных горшков, стоящих на подоконнике. В соседней комнате на диване спал Андрей. Они разговаривали до часа ночи, и Настя предложила переночевать у неё. Он с радостью согласился и сам настоял на том, чтобы Настя постелила ему на диване в другой комнате. Настя перевернулась на бок и накрылась одеялом с головой, будто так можно спрятаться от всего мира, и никто не найдёт. Неплохо было бы иметь в арсенале одеяло-невидимку. Это как плащ-невидимка из Гарри Поттера, только одеяло-невидимка. Накрылся им и спрятался от всех. В дверь робко постучали. Настя вздрогнула от неожиданности. Она уже слишком отвыкла от того, что в квартире может находиться кто-то ещё. «Ходи, не заперта тихо сказала Настя. «Открой, пожалуйста, ты. У меня руки заняты», — раздался голос Андрея из-за двери. Настя открыла дверь и увидела его, стоящего с подносом. «Ого, у нас, оказывается, был поднос». Запах свежесваренного кофе окутал комнату. На тарелке лежали яичница глазунья и жареные сосиски. На глазуньи были нарисованы кетчупом рот и нос. «Теперь можешь ложиться обратно в постель, и я тебе всё подам», сказал Андрей, обволакивающе приятным голосом. «Ого, завтрак в постель?» Настя села на кровати в позе лотоса и укуталась в одеяло. «Да, мне захотелось позаботиться о тебе». Он поставил поднос на простыню и сел рядом. «Это так мило». «Для меня никто и никогда такого не делал. Спасибо тебе за это». Настя обняла его, а потом с аппетитом начала есть. «Кушай на здоровье. Тебе нужно восстанавливать силы после вчерашнего. Да ещё и после болезни. Кстати, как ты себя чувствуешь? Ты знаешь, как рукой сняло. Чувствую себя совершенно нормально», — сказала Настя, тщательно прожёвывая кусок сосиски. «Это очень хорошо. Мне, к сожалению, пора ехать на работу». Какие у тебя планы на вечер? Может, сходим куда-нибудь, отвлечься от всего? С удовольствием. Я тоже скоро буду собираться на работу. Раз уж выздоровела, пора зарабатывать премию». Они крепко обнялись в прихожей, и Настя помахала ему рукой. Когда дверь за Андреем закрылась, она пошла в комнату, где он спал этой ночью. Постельное бельё было аккуратно сложено на диване. Настя перенесла поднос завтраком на журнальный столик, легла на диван, и сделала то, чего не делала уже год — включила телевизор. Она перестала его смотреть после того, как увидела сводку новостей про ту ужасную аварию, в которой погибли родители. Крупным планом показывали их искорёженный форт, накрытые брезентом тела и следы крови на асфальте. Она тогда быстро выключила и больше не подходила к нему ни разу. Но именно в тот момент рука сама потянулась за пультом. Отдавшись импульсу, она щёлкнула кнопкой — По телевизору опять показывали сводку новостей. Да ё-моё, опять. ну Ладно, посмотрим, что там в мире происходит. Диктор в строгом костюме говорил быстро, без выражения каких-либо эмоций. На юге страны прошёл сильный ливень, три деревни остались обесточены. А теперь к другим новостям. В Минске были задержаны мошенники, много лет державшие в страхе десятки владельцев квартир. Они приходили к ним домой и представлялись сотрудниками жилищного фонда. Под предлогом долгов за квартиру, по липовым документам, они вынуждали продавать дома и квартиры за копейки и переселяли людей в бараки. Пульт вылетел из рук, упал на пол и разлетелся по частям. Пальчиковые батарейки выпали и закатились под диван. С экрана на Настю смотрели те самые оценщики, которые приходили к ней в понедельник. Только в этот раз они были не в рубашках и брюках, а в мастерках и спортивных штанах. На лицах было такое же надменное выражение, только сейчас оно было ещё менее довольным. Секундочку. То есть ко мне приходили мошенники, чтобы поторопить с документами? Но кому это выгодно? Настя вскочила с дивана и начала ходить из стороны в сторону. Тётя Тамара. Вот зараза. Я повелась на её уловку. Теперь понятно, почему она так быстро подняла трубку и сразу же приехала. Она знала, что я позвоню и ждала этого. Чёрт. Письмо от жилищного фонда, получается, это тоже её рук дело. Это объясняет ещё и то, как легко она находила дешёвые квартиры для сыновей. Видимо, она решила заполучить и эту квартиру. Раздался телефонный звонок. Звонила Лена. Настя нажала на зелёную кнопку «Ответить». «Да, привет», — сказала Настя, тяжело вздохнув. «Эй, ты чего такая грустная?» Лена была, как обычно, весёлой и раздражающе жизнерадостной. Всё же ведь хорошо, мы уделали эту стерву. Что-то случилось?» Настя рассказала всё, что произошло с квартирой и тёте, которая подослала к ней мошенников. Лена присвистнула и пошутила, что Насте в тётке досталась настоящая кройла де -виль. А потом на полном серьёзе предложила одолжить нужную сумму из своей заначки, которую она копит на новую машину. Настя расплакалась прямо в трубку. Несколько недель прошли в бешеном темпе работа, оформления документов на квартиру и свидание с Андреем. После семи кругов ада с бюрократией на руках у неё оказался заветный документ о владении квартирой. Тётя Тамара больше не объявлялась. Может быть, подельники её сдали. А может, карма настигла. Каждый вечер у Насти дома были гости. То Лена приезжала, то Марина Владимировна с пирогом, который испекла вместе с мамой, то Андрей с горой шоколада, то все одновременно. Они пили чай, ели сладости, болтали о жизни, но в основном делились новостями по поводу стрелы. Андрей часто оставался у неё ночевать. Они разговаривали допоздна, наблюдали за звёздным небом в телескоп и любовались планетами. Иногда подглядывали за не спящими соседями из дома напротив. Настя купила ему зубную щётку и вручила, обвязав бантиком. Он раскраснелся и обрадовался щётке как самому лучшему в мире подарку. Но спал он всё равно на диване в другой комнате. «Как спалось тебе?» — спросил Андрей, намазывая творожный сыр на хлебец, сидя за столом на кухне. «Волнительно как-то. Сегодня очень важный день», — ответила Настя, отпив кофе со сливками. «А что сегодня будет?» «Мы сегодня поедем в Стрелу вместе с Мариной Владимировной и её мамой. Она очень долго сопротивлялась и не хотела там появляться. Пришлось проявить смекалку». Я привела к ним в гости того самого дедулю из Осмоловки, с которым они вместе были в бомбоубежище. Пантелей Фёдорович сказал, что пойдёт в подвал с нами, и она согласилась. «Ты молодец», — Андрей одобрительно улыбнулся. «Это очень круто. А что по итогу решили с заведующей магазина?» «С Раисой Георгиевной». Настя откусила кусок ароматного морковного пирога, который остался с вечера. Нотариус тогда не шутил, он действительно передал дело в Следственный комитет. Они начали проверку, устроили допрос всем бывшим сотрудникам «Стрелы», и те с радостью выдали всю её подноготную. Они рассказали о том, как она заставляла продавцов выкупать просрочку, о том, как оскорбляла и шантажировала поставщиков. Оказалось, что она действительно подделала подписи акционеров на согласие о продаже «Стрелы». «Стрела — это закрытое акционерное общество», и доли владения магазином распределены между сотрудниками. Во времена перестройки нечем было платить людям зарплаты, и вместо денег им выдавали акции. Прошло много лет, большинство людей забыли про них, а кто-то просто не знал, что они представляют такую ценность. У Марины Владимировны были не только свои, но ещё ей достались и акции покойного мужа. Итого у неё получилось 30%. Документ о согласии на продажу от акционеров подделал тот самый дядечка с залысиной, с которым я её видела. В идеале, при продаже магазина они должны были сами поставить подписи в документе о согласии и получить кругленькую сумму за акции. Но Раиса Георгиевна решила схитрить и все деньги забрать себе. «И что теперь будет?» — спросил Андрей. «С ней ничего хорошего», — злорадно улыбнулась Настя. «Самое страшное из её махинаций — это мошенничество». За это ей грозит срок от трёх лет и выше. Мужик Залысина и Олег тоже под следствием. «Так а кто теперь будет владельцем стрелы?» Он медленно пил кофе из синей кружки со звёздами. Настя загадочно заулыбалась, тоже отпила кофе, подпёрла обеими руками подбородок и продолжила. Марина Владимировна переоформила акции мужа на себя, и остальные акционеры согласились на то, чтобы она вела все дела стрелы. А ещё она попросила вернуться работать остальных сотрудников «Стрелы» на очень хорошие условия. Но это ещё не всё. Марина Владимировна и Анна Николаевна связались с юристом, и он начал процесс возврата дома, который принадлежал их семье по завещанию. Оказалось, что на месте деревни Крупцы сейчас располагается микрорайон «Дрозды». Их участок расположен через дорогу от элитного посёлка с коттеджами за сотни тысяч долларов. От их дома мало что осталось — но с опытным юристом можно попробовать доказать право владения через суд. Это очень круто. А знаешь, что я заметил? Серьёзно заговорил Андрей. Не, говори. Настя отправила в рот ещё один кусочек пирога. Очень забавно, что вы почти одновременно смогли вернуть то, что по праву должно принадлежать вам. Ты вернула квартиру, Марина Владимировна стрелу, а её мама — дом родителей. Кстати, да, я об этом не подумала. Она прокручивала эту мысль в голове, удивляясь совпадению. Здорово, когда есть взгляд со стороны. Просто всё происходит ровно так, как должно быть, — философски заметил Андрей. Все случайности вовсе не случайны. И ты, большая молодец, что тогда не побоялась вернуться в подвал с призраком. Андрей вышел из-за стола, мизинцем стёр крем от пирога с уголка её губ, взял за руку, подтянул Настю к себе, обнял и поцеловал. Так ещё вкуснее. Анна Николаевна медленно шла под руку с Пантелеем Фёдоровичем. Они мило беседовали и постоянно шутили друг на другом. За ними шла Марина Владимировна в строгом платье и Настя в голубом сарафане. Жара немного спала после нескольких дождливых дней. Местами на асфальте блестели ещё не высохшие лужи, а с деревьев на землю падали крупные капли воды. Солнце светило с самого утра, освещая здание с мокрой штукатуркой. От влажности у Насти начали закручиваться кончики волос, но сейчас это меньше всего её беспокоило. Они вчетвером шли ко входу, издалека рассматривая трёхметровую дверь. Над ней висела потёртая красная вывеска с надписью «Стрела». «Так много всего связано с этим местом, правда?» заговорил Пантелей Фёдорович. «Даже слишком». Старческий тремор Анна Николаевна перерос в крупную дрожь. Пантелея заметила это и сильнее прижала её к себе. Здесь закрыто. Дверь опечатана, спокойно сказала Марина. Когда оформим все документы и сделаем официальное открытие, но будет это ещё не скоро. Пока закончится следствие, пока приведём всё в порядок, в общем, понадобится месяца три. Ну а пока пойдём через служебную дверь. Они обогнули здание и вошли через дверь возле рампы. На приёмке оказалось темно. Настя, освещая путь фонариком на телефоне, вместе с Мариной Владимировной пошла к выключателю. «Я бы нашла его и в темноте, но так точно удобнее». На её лице сияла улыбка. Они направились в сторону торгового зала. Там тоже зажгли свет. Пантелея Фёдорович пошёл в кулинарный отдел. «Мариночка, вы ведь будете снова печь ваши фирменные круассаны?» Невинно улыбнулся старик. «Я только ради них приезжал в этот магазин и внуков ещё отправлял. Мои любимые были с ветчиной и сыром». «Конечно, Пантелей Фёдорович». Будущая директор магазина улыбнулась в ответ. «Как же без круассанов-то? Я уже договорилась со всеми. Девочки-кондитеры прыгали от радости, когда узнали, кто будет новой заведующей стрелы. Я бы тоже сейчас попрыгал, если бы не ревматизм проклятый». Отшутился Пантелей. С утра опять спина стрельнула. Анна Николаевна ходила между рядами, проводила рукой по полкам, периодически поглядывая на потолок. На высоте четырёх метров виднелась выцветшая роспись с виноградной лозой, рогом изобилия и фруктами. Штукатурка с краской сильно потрескалась, местами отошла от основания, но, несмотря на это, потолок смотрелся эффектно. «Я помню, как художники разрисовывали потолок», — заговорила старушка. «Мне тогда было пять лет. Очень впечатлили высокие леса, на которых лежали художники и водили кистями по потолку. Я приходила каждый день и наблюдала, как появляются всё новые и новые детали». Они ещё немного прошлись по залу, осматривая пустые холодильники и витрины, а затем вернулись на склад. Настя остановилась перед спуском в подвал и пристально посмотрела на Анну Николаевну и Пантелея Фёдоровича. Они стояли, держась за руки, Пантелей переминался с ноги на ногу, а Анна смотрела куда-то вдаль. Как будто бы не ей сейчас предстоит спуститься по лестнице в подвал, который много лет снился в кошмарах. Настя подождала ещё пару минут, а потом пригласила их жестом вниз. «Ну что, спустимся?» — мягко спросила Настя. «Не волнуйтесь, только мы рядом». Всё будет хорошо. Анна Николаевна перекрестилась и пошла вслед за Настей и Мариной Владимировной. В мрачном, как обычно, подвале не было видно ступенек. Настя снова включила фонарик на телефоне, чтобы осветить путь. Они спустились и остановились, дойдя до середины коридора. У Анны Николаевны начали подкашиваться ноги от волнения. Все кинулись её подхватывать. Потом она вновь твёрдо встала на ноги. «Как же сильно всё изменилось с момента нашего последнего визита. Да, Пантелей?» Анна повернулась к своему спутнику, он утвердительно кивнул. «Ну что, идём?» Анна Николаевна первая прошла вглубь коридора. Они медленно продвигались вдоль складов, разделочной, яйцебитней и других камер. Рефрижераторы были выключены и не издавали ни звука. Пахло затхлостью и сыростью. Когда они добрались до нужной камеры, Анна присела на деревянные поддоны возле двери. Те самые, на которых ещё недавно лежала её дочь без сознания. Настя открыла своим ключом камеру, сняла замок, потянула дверь на себя, включила свет и вошла. С момента прошлого посещения пустые полки камеры брака покрылись тонким слоем пыли. В остальном всё оставалось прежним. Настя подошла к дальней стенке камеры, сделала большой вдох и сказала. «Паша, выходи». Прошло несколько минут, но ничего не произошло. Настя растерянно оглядывалась по сторонам и начала краснеть от неловкой ситуации. «После всего, что мы пережили, мог бы и появиться. Нет, я буду рада, если тебе удалось покинуть наш мир. Но мы ведь даже не попрощались. Я за это время успела прикипеть к тебе». Марина Владимировна вошла следом за ней и встала рядом. «Ну что, он появился уже?» «Нет ещё», — растерянно ответила Настя. «О, Господи!» Марина отшатнулась, наступила Настя на ногу и чуть не упала. Она схватилась за край стеллажа и еле удержалась на ногах. Из стены начал появляться мужской силуэт. Сначала голова и туловище, затем таз и ноги. Его прозрачное тело застыло в воздухе напротив них. Настя уже привыкла к его эффектным появлениям, а вот Марина Владимировна очень сильно впечатлилась и чуть не упала в обморок. Насте пришлось поддерживать её за плечи, чтобы она не упала опять. «Как такое возможно? Я сплю, наверное». Она ущипнула себя за руку. «Ой, значит, это не сон. Но почему я его вижу? Столько лет ходила в эту камеру и не замечала». «Могу, конечно, ошибаться, но вы недавно чуть не умерли в этой камере», — заговорил Паша. Марина ещё сильнее перепугалась. «Настя рассказывала, что однажды ей чудом удалось избежать смерти, и поэтому она начала видеть меня. Возможно, и вы также же». Паша говорила очень спокойно и размеренно, чтобы не испугать её. На шум пришли Анна Николаевна и Пантелей Фёдорович. Они тоже вошли в камеру, подошли к перепуганной Марине, но Пашу не заметили. «У вас всё в порядке? Мы услышали крик?» — громко спросил Пантелей. Паша внимательно смотрел на Анну, пытаясь разглядеть каждую её морщинку, каждую складку. На её уставшем лице застыло выражение удивления, грусти и разочарования одновременно. Она смотрела в сторону Паши, но как будто бы сквозь него, не замечая. «Да, сестрёнка, год тебя не пощадили», — ахнул Паша. «Я запомнил тебя маленькой милой девочкой, а теперь ты похожа на нашу бабушку Антонину». Марина Владимировна взяла за руку Анну Николаевну. «Мама, он тут. Паша, я вижу его». Слеза медленно потекла по морщинистой щеке Анны. «Он говорит, что ты похожа на вашу бабушку Антонину», — продолжила Марина. «Доча, а какой он сейчас?» Анна Николаевна заулыбалась сквозь слёзы. «Он прозрачный». Марина попыталась подобрать слова, плохо скрывая панику внутри себя. На вид ему около шестнадцати лет. Очень худой, кожа до кости. «Тебе точно захотелось бы его накормить. Я не уверена, но вроде бы на нём широкие свитер и брюки». Паша повернулся к Насте и Марине. «А кто этот старик?» «Это пантелей Фёдорович. Он тоже был с вами в подвале», — ответила Настя. «Петели, что ли?» — заулыбался Паша. «Ну, конечно. Как я мог забыть о нём? Мне казалось, что они всю жизнь будут не разлей вода. А потом случилась война, бомбардировка, подвал». Он стал серьёзным и повернулся к Насте. «Настя, друг мой, можешь оставить меня с моей сестрой и племянницей наедине?» «Да, конечно». Настя улыбнулась и направилась к выходу. «Пантелей Фёдорович, пойдёмте со мной, подождём снаружи». Они вышли из камеры и присели на деревянные поддоны. «Можно я задам вам один вопрос?» — неуверенно сказала Настя. «Давай». Он смахнул пот со лба тыльной стороной ладони. «А что с вами случилось после того, как вы вышли тогда из подвала?» Старик погрустнел. Он неотрывно смотрел в темноту коридора. Молчание длилось несколько минут, потом он повернулся к Насте и заговорил. «Когда немцы вошли в Минск, они увидели руины, разруху и гору трупов. Город был уничтожен. Жилые дома, больницы, заводы, электростанции — всё было разрушено. Пехотинцев отправили на пепелище». Даже они были возмущены масштабом ущерба. Военных немцев отправили в Минск осваивать территорию. Им нужно было разместиться в городе и жить там какое-то время. Но в городе не было ни воды, ни электричества, ни канализации. Им пришлось самим всё восстанавливать вместе с выжившими горожанами. Меня и Аню нашли военнопленные белорусы, которых отправили искать выживших. Кому-то же надо было работать на заводах и восстанавливать город. Мы были тощими, как смерть, и очень напуганными. У нас ничего не было. Выживали из последних сил. Они сжалились над нами и забрали к себе в коморку, которую им выделили для жизни. Было холодно, голодно. Мы спали на чём придётся. Когда электричество и водоснабжение восстановилось, стало немного получше. Что происходило потом, я помню, как в тумане. Мы много болели, голодали и сидели почти всегда дома из-за комендантского часа. Так было вплоть до окончания войны и оккупации. Потом нас отправили в детский дом. Ну а дальше ты уже знаешь, что было? Это ужасно. Настя вцепилась в подол сарафана и нервно теребила ткань, пытаясь справиться с эмоциями. Я не знала. Ни в одной войне нет победителей проигравших всегда человечество. Дверь камеры открылась, и оттуда вышла Анна Николаевна в слезах и с улыбкой на лице. Она подошла к Пантелею Фёдоровичу и обняла его. Настя пошла внутрь. Марина Владимировна стояла возле Паши, он с восторгом рассказывал о чём-то. Из контекста разговора Настя поняла, что он делится воспоминаниями о своих бабушках и дедушках. Марина в ответ рассказала про своего сына, который переехал в Чехию. По просьбе Паши они все вместе собрались в камере. Он по очереди смотрел на каждого из присутствующих. Его взгляд остановился на Насте. «Спасибо тебе за всё, что ты сделала для меня и моей семьи», — заговорил Паша. «Это настоящее чудо, что ты оказалась в нужное время именно в этой камере. Я не знаю, что будет дальше на той стороне, но я с радостью встречусь с тобой в следующих жизнях». «Паша, я рада, что у нас всё получилось». Улыбнулась Настя. «Я очень старалась тебе помочь. Где-то было не идеально, но я правда старалась. Я тоже буду счастлива встретиться вновь где-нибудь в другой жизни». «Марина, моя милая племяшка». Взгляд в глаз Паши перевёлся на Марину. «Я так рад, что ты есть на этом свете. Рассказывай, пожалуйста, обо мне своему сыну и внукам. Пусть они знают, что у них был такой двоюродный дед». Марина прикрыла лицо руками, чтобы не расплакаться. Пантелей Фёдорович достал клетчатый платок из кармана. Вместе с ним выпало что-то блестящее и упало с металлическим звоном на бетонный пол. Он протянул платок Марине, а сам начал искать глазами пропажу. Пока Настя помогала ему с поисками, Паша продолжил. «Анечка, я хочу, чтобы ты знала, насколько сильно мне стыдно за тот случай с кольцом». Все 70 лет я мучился от того, что так и не извинился перед тобой. Если бы я только знал, как всё обернётся, я бы никогда в жизни не заложил на скачках бабушкино кольцо. Я всего лишь хотела выиграть денег, чтобы купить тебе на день рождения эту самую фарфоровую куклу. Знал, что у родителей не допроситься». Марина Владимировна сквозь слёзы передала слова Паше маме. «О, Боже!» Анна Николаевна прикрыла рот рукой не много лет задавалась вопросом, куда оно делось. Настя что-то подняла с пола, выпрямилась, вытянула руку вперёд и направила фонарик на находку. Пантелей подошёл ближе и аккуратно взял пальцами с Настиной руки блестящее украшение, от которого исходил благородный красный свет. «Кажется, речь про него». Пантелей протянул вперёд золотое кольцо с крупным рубином. Все в недоумении уставились на Пантелея Фёдоровича. «Это то самое кольцо?» — недоверчиво спросила Анна Николаевна. «Да, Аннушка», — ответил старик. «Я ведь всегда был по уши влюблён в тебя. И когда в одной из переписок ты рассказала мне про кольцо, я подумал, как здорово было бы сделать тебе предложение с таким же. Я долго искал похожее по ломбардам и антикварным магазинам, и однажды Я случайно нашёл то самое. Я отдал за него все сбережения, но оно того стоило. Но ты решила вычеркнуть меня и прошлое из своей жизни. И я настолько сильно любил тебя, что отнёсся к этому решению с уважением. Ну и дурак. «Пантелей, а с чего ты взял, что это оно?» — недоверчиво спросила Анна Николаевна. «Милая, посвети фонариком внутрь кольца». Старик обратился к Насте. Она послушно подошла к Пантелею, направила фонарик на внутреннюю часть широкого золотого ободка. Настя прищурилась, чтобы разглядеть мелкий курсивный текст. «Панфиловой Антонине». «О, Боже!» — Настя прикрыла рот рукой. «Сестрёнка, кажется, я понял, что меня держало на земле на самом деле», — отозвался Паша. «Я должен был снова свести вас с Пантелеем. Вы связаны душами между собой». Иначе как объяснить все эти странные совпадения? Теперь я чувствую внутри спокойствие. Кажется, я готов двигаться дальше». Марина передала его слова маме. По щекам Анны Николаевны и Пантелея Фёдоровича текли слёзы. Они взялись за руки. Их морщинистые пальцы крепко держались друг за друга. С каждым словом Паша становился всё прозрачнее. Словно рассеивался предрассветный голубоватый туман над рекой. За его телом всё чётче проявлялась шершавая стена склада. Когда он уже почти скрылся, Анна Николаевна подняла глаза и ахнула. «Паша!» На один короткий миг она увидела тощего 16-летнего мальчика, на котором висели широкие штаны и растянутый свитер. Она увидела призрак своего брата. Он еле заметно улыбнулся, и дух окончательно растворился в воздухе. Марина Владимировна прошептала. «Спокойся с миром». Они молча вышли из камеры и направились к лестнице. Остановившись возле неё, Настя достала большой конверт из рюкзака и передала его Анне Николаевне. «Вот, это вам». Анна развернула конверт и увидела альбом с рисунками Паши, который был спрятан много лет назад в тайнике. «Ой, чёрт, я совсем забыла». Настя развернулась и побежала в сторону бакалейной камеры. Дверь стукнулась о стену, Настя включила фонарик в телефоне и начала доставать кирпичи из стены. Марина Владимировна пошла вслед за ней и взяла из Настиных рук телефон, чтобы подсвечивать ей. Ручка повернулась, и тайник открылся. На полках всё так же стояли пыльные бутылки коньяка и сигары в коробках. «Батюшки, вот это раритет!» Пантеле Фёдорович присвистнул, звук раздался эхом в пустой камере. «Лет семьдесят, не меньше!» «Ага, и стоит они целое состояние!» Марина Владимировна взяла одну из пыльных бутылок в руки. «Я должна признаться, у Насти на щеках появился румянец. Когда нашла тайник, ухватила одну бутылку с собой. Она стоит у меня дома, я обязательно вам её верну. Настенька, за то, что ты сделала для нашей семьи, тебе не жалко отдать и тысячу таких. Бери сколько нужно!» «Уверена, ты найдёшь, на что потратить вырученные деньги». Марина Владимировна подошла к Насте и крепко обняла. «И вообще, после всего, что было, можешь обращаться к нам за любой помощью. Ты нам теперь как член семьи. Всегда мечтала ещё и о дочери». «А я о внучке», — подала голос Анна Николаевна. «Спасибо вам большое». Горло подкатил ком, и слёзы полились из Насти на глаз. Марина Владимировна подошла и обняла её. К ним присоединилась её мама и Пантелей Фёдорович. «Твоё большое сердце, девочка, достойно большой любви и заботы», тихо сказала Анна Николаевна. После долгих объятий Анна повернулась к Пантелею, сложила руки на груди и по девичьей капризным тоном сказала. «И что, ты, старый прохиндей, себя думаешь, собираешься ты делать мне предложение или нет?» Все в один голос засмеялись, а Пантелей откашлялся, достал из кармана кольцо с рубином и протянул его морщинистой рукой Анне Николаевне. Анушка прости меня, на одно колено встать не могу. Артрит замучил. Но с большим почтением к тебе хочу спросить, будешь ли ты моей женой до конца дней наших, сколько бы нам ни осталось?» Анна Николаевна засияла в улыбке со вставной челюстью, Кокетливо выждала пару секунд и бодро сказала. «Да».